Я оделась как для бега трусцой спортивные брюки, футболку и кроссовки. Внизу, в прохладном холле, где плескался фонтан, продавали кофе. В чашке фонтана плавала банка из-под пива Будвайзер, брошенная, надо думать, каким-то подгулявшим постояльцем. Она вносила некоторое своеобразие в интерьер с пыльными искусственными цветами и серым стенным напылением под камень. Я взяла стаканчик крепкого кофе, разбавленного порошковыми сливками, и помахала дежурному за конторкой, давая понять, что отправляюсь на пробежку. Возле стеклянных дверей я помедлила, завязав потуже шнурки, и вдруг почувствовала, что погода меняется. Выглянув наружу, я увидела чистое небо, по которому ветер гнал легкие перистые облака, отражавшие оранжевый свет восходящего солнца. Честно скажу, я все-таки считала Чеза умнее, и думала, что он повременится своими фокусами. По крайней мере, не станет устраивать их прямо под носом у ревизора. Похоже, он всерьез считал себя великим мастером, способным провернуть свои делишки так, чтобы я ничего не заметила. Идиот! Ветер сменился на восточный, и я ясно ощущала исходящий из него поток энергии. Опершись одной рукой о стену, я поднялась в эфир. Чест неторопливо работал, над замедлением быстрого ветрового потока в верхних слоях атмосферы, создавая на севере холодные воздушные массы. Стало ясно, что привело к смене ветра. Теплый воздух частично захватывался нисходящими потоками. Неплохо, однако. Действует исподволь, но эффективно. Созданное им атмосферное возмущение накрывало над пустыней участок в 5 квадратных миль. Я вернулась в холл. И позвонила Чезу в офис. Трубку никто не снял. Позвонила на сотовый. Голосовая почта предложила оставить сообщение. Оно и понятно. Сейчас он работает на свежем воздухе. Ну что ж, любопытно будет взглянуть, что именно он там делает. Я вышла на улицу. Я, першись о стену, стала растягивать сухожилия. В небе над пустыней накручивал неровные круги маленький самолет. Потом он вдруг развернулся и направился на юг, прочь из запретной зоны, где происходил погодный сдвиг. Я не знала, что это за самолет. Здесь, в пустыне, наблюдение за наземным движением с воздуха – дело обычное. Это обходится куда дешевле, чем рассылать по всей территории патрульные машины. Но, возможно, кто-то не желал, чтобы кое-что, чем он владел, попало в поле зрения воздушного контроля». Это и объясняло перемены, произведенные Чезом на высоте в тысячи футов. Кончив с растяжкой, я размеренно потрусила по направлению к эпицентру всех этих атмосферных процессов. Мне пришлось сойти с дороги, и теперь я бежала по диагонали, уводящей в центр бог знает чего. Конечно, в пустыне с ориентирами не густо, но я сверялась с эфиром так, что не должна была сбиться с пути. Первые полмили дались трудом. Тело приспосабливалось к непривычным условиям, прежде всего к очень сухому, разреженному, подвижному воздуху. Я чувствовала запах собственного пота, чуть тронутый косметическими ароматами. Самолет воздушного контроля больше не появлялся. Видимо, пилот нашел для патрулирования зону поспокойнее. В эфире Час продолжал свои манипуляции, поддерживая выстроенное им равновесие так, как это было выгодно ему. Конечно, я могла с помощью дозированного вмешательства расстроить его планы, но какой в этом был смысл, если я не понимала, в чем именно они заключаются? Кроме того, он не должен был догадаться, что я знаю о его деятельности. Бежать по песку вдвойне труднее, чем по ровной поверхности, но я и в этом находила своего рода кайф. Любовалась медленно разгорающимся рассветом, который в эфире предстал настоящим взрывом, расходившимся цветными слоями, золотистым, оранжевым, розовато-лиловым и темно-синим. Пустыня поражала неподвижностью. Даже ветер не шевелил песок. Что касается живых существ, то для змей было еще слишком рано, а для сов уже слишком поздно. Только высоко над головой парил, встречая рассвет, ястреб, а далеко на восточном горизонте облачная гряда цеплялась за горный кряж. Господи, ну и красотища! Это выглядело потрясающе! Я не могла не восхититься, даже зная о том, что во многом это результат незаконных манипуляций. Мои сухожилия ныли и требовали пощады, и я, чтобы не допустить судороги, остановилась, полюбовалась изящным маленьким кактусом торопливо снующими песчаными жуками и вереницами маршировавших по дюнам муравьев. Я побежала снова, постепенно вовлекаясь в размеренный устойчивый ритм. Сердце, легкие мышцы все работало в превосходной гармонии. О беге я не думала, просто неслась. Это позволяло полностью сосредоточиться на находившемся впереди фокусе атмосферного возмущения. И так я все еще бежала, когда в этой глуши послышались голоса. Два голоса где-то на расстоянии. Мы находились далековато от цивилизации, даже если считать таковой Холиды-Ин. Мне удалось определить точное местонахождение Чеза. Сомнительно, чтобы наша встреча его обрадовала, а вот я о ней думала с удовлетворением. Чем быстрее я выполню это надоевшее поручение, тем лучше. С собой у меня была фотокамера — Кодак лучший свидетель, который поможет зажарить Чеза на открытом огне в штаб-квартире жрецов. Я перешла на шаг и пригнулась, стараясь держаться под прикрытием колючих кустов. Теперь голоса звучали громче, мужской и женский. Судя по повышенным тонам, шел спор, но разобрать ничего не удавалось. Неподвижный воздух пустыни поглощал слова. Чистая скотина. «А как же воровская честь?» Я еще не успела подняться на невысокий холм, когда услышала женский крик. Истошный вопль ужаса внезапно оборвался, внутри у меня все похолодело. Сгорбившись, я принялась торопливо, разбрасывая песок, взбираться вверх по склону дюны, пока не достигла гребня. Внизу у хилого ручейка стоял запыленный и пропеченный солнцем джип, а возле него мужчина, Причем никак не чес. Совершенно иное телосложение. Среднего роста, угловатый, в синих джинсах, черной ветровке и черной бейсболке. На глазах авиационные темные очки. Бледная кожа, как мне показалось. Но это было лишь мгновенное впечатление, на которое трудно полагаться. С гребня песчаного холма я увидела и лежавшую ничком женщину с длинными черными волосами. Удивительно, сколько всего можно заметить в одно мгновение, если воздух прозрачен и неподвижен. Женщина была в линялых обрезанных джинсах и белой футболке, на длинных загорелых ногах белые кроссовки. Она еще пыталась подняться, но мужчина опустился возле нее на колени, и в лучах утреннего солнца в его руке сверкнула окровавленная сталь клинка. На моих глазах он вонзил ей нож в спину, и она забилась в агонии, скребя руками песок, словно в попытке туда зарыться и тем спастись. Я слышала сдавленные предсмертные стоны. Слышала, как они прекратились. Ужас приковал меня к месту, но в следующий миг на смену ему пришла волна ярости. Воздев руки, я призвала ветер, и он тут же откликнулся, словно только и ждал этой возможности. — Не надейся. Ты у меня просто так не уйдешь, — мысленно пообещала я. Мужчина у ручья вскинул голову. Красный отблеск солнца сверкнул на его темных очках. Рядом с лежала сумка, из которой при падении выкатились и блеснули в рассветных лучах бутылки. Все это сильно смахивало на закончившуюся бедой ссору при передаче партии наркотиков. И таким делишкам способствует чес. способствует убийцам. Мерзавец, прошипела я и собрала ветер в ладони, чтобы сбить мужчину с ног. Увы, не получилось. Кто-то треснул меня по голове, и последним, что осталось у меня в памяти, было беспомощное скольжение вниз по сухому холодному песку. Вниз, во тьму.